Беглец и его провожатая остановились попрощаться. Слушайте же, первую улицы, и все прямо, и ни так? слова ни с кем. Помните, ни слова. Буду помнить, буду. Буду вот лодка, прямо как по заказу. Ну, с Богом, прощайте. Не подвести сударь. Принц Иоанн растерянно заморгал глазами, Оглянулся на кусты, но Поликсен уже скрылась в зарослях. Подвези. Только я вот. Да куда те? Христова душа? К дворцу. Царя мне нужно, царя. По службе что ли надоть? К разводу спешишь? Садись. Эх, утречка. Или ты не здешний? Не заблудился бы, Христов человек. Эх, пытает. Тушь вези, детка, что растабарывать. Вон махают с берега, ждут. Митрич тешеют, шею-то Только сейчас, в расступившейся мгле, Принц разглядел шалаш и лежащего подле него второго лодочника. Иванушки не сиделась. Ему хотелось говорить, спрашивать без умолку. Но он свято помнил заказ поликсены. Старик-лодочник посадил принца в лодку и, уже отплывая от берега, сказал кому-то. — Не, не Митрич костыляет! Да что, мы свое дело знаем, похоже на поношено, поважено. Под тремя царицами, под третьим царем хлебушка едим. А я во вашу честь лихоманка, он и грызется дурашный, ланятся. До конца пути Иоанн Антонович не проронил ни слова. Сойдя на берег, он неловко сунул старику монету, постоял немного и побрел по улицам и закоулкам пробуждающейся петербургской страны. От церкви Спаса он вышел к сытному рынку, у крепости. Странный, с угловатыми движениями пешеход, В новом нараспашку Галштинском, примаранном землей и листьями кафтане, обратил на себя внимание ранних торговок. Смотри-ка, старая, как ногами-то выделывает! Да еще и в такой ранний час! Простите, мне, царя, ко дворцу нужно. Торговки молча переглянулись и указали принцу на Петропавловскую крепость. Лишь долговязый немец несуразно, как говорит. Из дворцовых видно, либо заморский чей-нибудь слуга. Ой, у красоток должна была брысый, немчура припоздал, Ковыляй теперь пятками.